Глава 17. Весть о том, что Чен не заслуживает позора, разнеслась по чистым холмам еще до того, как игумен доставил Чена на своем личном муре в поместье епископа. По пути Чен ужасно переживал, что, несмотря на счастливый исход испытания, Сванур все равно его обратно не примет. Опасения оказались напрасными. Епископ встретил Чена тепло и сразу попросил, чтобы тот заварил ему лишайникового чаю. Он, похоже, уже успел пожалеть, что в гневе отправил староство на позор. Если б тот упал в нечистоты, а иного исхода никто не ждал... Епископ не смог бы позволить Чену продолжать управлять поместьем и следить за порядком в деревне. Опозоренный не пользуется уважением населения. Опозоренному любая дойная девка может смело плюнуть в лицо. А без старосты Сванур не просто не справился бы с деревней, но и сделался бы смертельно, всепоглощающе одинок. ведь жена от него ушла, И с младшим братом Магнусом епископ тоже теперь не общался, потому что именно к нему-то и ушла Иулфа, прихватив с собой зеркала. чем с порога заявил о своем намерении уволить стремянного Виктора, допустившего смертельную карусель, в результате которой поголовье стада, скорее всего, уменьшится вдвое. И епископ легко одобрил это решение. «Увольняй!» — Тебе видней, староста. Возьми на его место кого-нибудь помоложе. Окрыленный успехом Чен подул в пиалу с горячим чаем, поднес ее к губам Сванура, подождал, пока тот отхлебнет, и завел разговор про Лею. Для начала он попросил Игумина подтвердить, что Лея не ведьма, и что платье она хранила не чтобы причинить епископу вред, а чтобы продать — а одно так уже и продала, и что Каю удалось найти покупателя и выкупить у него платье назад. В доказательство игумин даже предъявил небесновидный лоскут с монограммой Юлфы. «Где же сам наряд?» Епископ отпрянул от лоскута. «Разумеется, я сразу же его сжег», — отозвался Кай. «Молодец, игумин мысленно похвалил его староста быстро учится. Покраснел, видно, вспомнил свои прежние глупости про вещественные улики и застыдился. Но теперь молодец. Все, что порчено, сразу в печь. И никак иначе. — Умоляю, простите, лею, владыка выпалил староста. — Позвольте ей остаться служанкой в доме. Господь велел нам прощать. В груди епископа что-то булькнуло, в горле заклокотало, и он в ярости вытаращил глаза. Как будто внутри него добрый крошечный человечек, способный прощать, шумно плюхнулся в выгребную яму, тщетно попробовал выплыть и утонул. — Исключено! — ответил, наконец, Сванур. — Эта девка помутила твой разум, чен Она сначала обворовала меня, потом чуть было не убила, а ты всерьез предлагаешь оставить ее в поместье? Нет, уж этому не бывать. И знаешь что, Чен, вместо леи приказываю тебе взять в дом служанку-бестечек. — Как так, бестечек? — недоуменно уточнил староста. — А вот так, старуху чтобы ты не зарился, не отвлекался от дел и сохранял ясность разума. Староста хотел было огрызнуться насчет ясности разума. Сколько раз Сванур забывал даже выдержки из собственного трактата, в то время как Чен держал в голове весь текст магмы-ведьм, чтобы в любой момент подсказать епископу. Хотел, но сдержался. Из безродных в чистых холмах не течет только повитуха. Вместо этого сказал он. Остальные мрут раньше, чем течки заканчиваются. Значит, возьми повитуху. Все равно до да, лета работы у нее нет. Староста уставился в пол. Кто я такой, чтобы возражать? Чен немного подождал ритуальной фразы, но ее не последовало. Сванур вообще ничего ему не ответил только молча кивнул на пиалу с чаем, чтобы Чен продолжил его поить. «Что ж, владыка», — произнес староста, когда пиала наконец опустела. «С вашего позволения я отлучусь по делам, их накопилось за последние сутки превеликое множество». «Валяй!» — епископ зевнул. «А я пойду отдохну». Сванур двинулся к выходу из столовой, и лозе вязанными волосяными тапками по полу. Его руки безвольно болтались вдоль тела, как два размягших полурасплетенных кнута, которые больше не годились, чтобы стегать безродных и муров. На пороге епископ вдруг обернулся и глянул на Кая. — Кстати, пастырь, у меня сегодня на правой руке шевельнулся мизинец. — Если ты не приговоришь ведьму Анну, скоро я смогу это сделать сам. Стоя в полутёмных сенях, из-за грязных, измазанных жиром лап, в дом его не пустили, Обси видел, как по коридору прошаркал епископ, который считался в здешнем человеческом муравнике главным. Он был старый больной самец — о котором человеческие няньки зачем-то всю жизнь заботились, хотя он ничего не делал. Вот у муров за самцами ухаживают недолго и лишь для того, чтобы они оплодотворили королеву, царицу-матку. После этого самцы становятся бесполезны и стадо их прогоняет, прежде чем они сдохнут, чтобы не тратить силы даже на вынос тела. От епископа пахло властью, но при этом так же тоской и страхом. Он боялся, что останется в одиночестве, без стада и без своей верной няньки. Его нянька Чен тоже был самцом, только помоложе и приносил пользу стаду. Обси вез его сегодня, хотя не хотел. Он хотел возить только хозяина. Наконец хозяин вернулся в сени. Нянька Чен пришел вместе с ним. «У меня к вам огромная просьба, пастырь. Мур, которым я пользовался, обычно попал сегодня в карусель смерти. Одолжите мне, пожалуйста, вашего. У меня дела в противоположном конце чистых холмов. Пешком не дойти». «Мой подчиняется только мне». Хозяин похлопал обсидиана по крупу. «Так что без меня он никуда не пойдет. Но я готов составить тебе компанию». Они вывели Мура к воротам епископского поместья, и пока хозяин прилаживал второе седло, Обси нервно переступал с ноги на ногу и терся брюхом о снег. Его усики устремлялись в двух противоположных направлениях. Один уз к муравнику, куда его нежно призывала царица-матка, а другой к муровороту, из которого доносились стоны и крики его сородичей. Да, у Муров нет голосов, но у каждого произносимого имя слова, у их шепота и их беззвучного крика всегда есть запах. Сейчас крики пахли отчаянными мольбами заблудших помочь им найти дорогу. Обси знал, что реагировать на эти мольбы нельзя. Тот, кто встанет в хоровод смерти, сам потеряет тропу. Как нелепо вышло, — подумал Опси, — что его родное стадо, прошедшее такой путь от кальдеры аж до чистых холмов через ледяной холм и море, что оно заблудилось здесь, буквально на ровном месте. Его усики задрожали. Вместе с мыслью о путешествии, как всегда, ледяной волной накрыла тревога. Дело в том, что он не мог уяснить, Как так вышло, что он, обсидиан, отправился с хозяином в путь, оставив позади свое стадо, а когда пришел на новое место, его стадо, такое же родное, ведь запах не может врать, уже ждало его здесь. Как могли они его обогнать, если несли на себе и личинок, и яйца, и куколок, и царицу-матку, в конце концов? Обси так погрузился в раздумье что не сразу даже и осознал, что давно уже не стоит перед епископскими воротами, А рысит с двумя седоками по темному снегу привычно направляемый хозяйскими поводьями и похлопываниями по хитиновой броне ты прости меня пастырь послышался голос чена сначала ты мне не понравился но теперь я вижу что ты человек хороший не глупый и с добрым сердцем только я одно не пойму «Почему ты не казнишь эту ведьму? Разве ж ты не понимаешь, что зло должно быть как можно скорее истреблено?» «Всем от этого станет хорошо». «Вот когда мы казнили алхимика, дела сразу же пошли в гору». но если бы я Лею без всякого расследования как можно скорее приговорил к казни, это разве было бы хорошо?» «Нет, конечно, пастырь, но ведь Лею в ведьмовстве обвинили несправедливо». «А если и Анну обвиняют несправедливо?» «Анна точно ведьма!» — ответил староста нянька. Мур не полностью понимал разговор, но общую суть улавливал. «По всей видимости, ведьма — это кто-то вроде печеночного сосальщика, человеческий вариант червя-паразита, берущего под контроль твою волю. Паразитов следует вытравливать и сжигать» а хозяин этого делать почему-то не хочет. «Я своими глазами видел, как на ней заживают раны», — продолжил староста. «Как-то раз я встретил ее с разбитым лицом, это когда Сванур ее избил», — с неприязнью уточнил Кай. «Епископ — неплохой человек, просто иногда он впадает в гнев. Вступился за подопечного нянька». Так вот, лицо у нее было в кровь, а спустя полчаса целая невредима ни синяка, ни царапины. Чем еще можно это объяснить, кроме как колдовством? Есть реалистичное объяснение. Например, бездушная сестра-близнец Анны все-таки осталась жива, и ты увидел обеих с разницей в полчаса. Странно слышать такое от тебя, пастырь. Реалистичные объяснения используют те, кому не хватает веры. В любом случае это невозможно. Бездушная сестра Анны была похоронена во младенчестве. Мур почувствовал, как от хозяина изошел острый запах вины. Так случалось всякий раз, когда разговор заходил о вере. Мур не понимал, что такое вера, но знал, что у хозяина ее меньше, чем надо, и от этого ему стыдно. Похожий запах издала королева-матка, когда обнаружила, что в ее семиприемнике кончилась сперма, и она не может отложить яйца. Стоп! Откуда это воспоминание? Королева-матка в полном порядке. Он же видел ее с утра. Она как раз родила, и яиц было предостаточно. Почему же он так четко помнит запах ее стыда? Наверное, это ему приснилось. Когда спишь с открытыми глазами, каких только снов не увидишь. Как-то раз ему, например, привиделось, что он меньше хозяина и легко помещается укая на пальце. «Я хотел бы это проверить», — сказал хозяин. «Провести эксгумацию тела ее сестры». «Господь с тобой, пастырь!» Отщенно запахло страхом. «Беспокоить прах бездушных нельзя, а ну как она восстанет!» «Под мою ответственность», — сказал Кай, — «обещаю, что не восстанет». «Хорошо, я распоряжусь, чтобы вам помогли раскопать могилу, но взамен я хотел бы кое-что попросить». «Я заплачу», — сказал Кай, — «я не о деньгах, я о аллее». Отчена запахло любовью и беспокойством, как от мура солдата, который собирается защищать любимую королеву. Епископ Сванур наверняка прикажет ее высечь на главной площади и уж точно ославит на все чистые холмы, как воровку. Я прошу об одолжении, не прошу, даже умоляю, позвольте мне отправить ее в кальдеру. Про ее позор там не знают, и она сможет найти работу. Служанка она хорошая. — Почему ты о ней так заботишься? — спросил Кай. — Мы сейчас с тобой, пастырь, зайдем в одно место, и ты поймешь. Они спешились, и Кай привязал Мура к ограде. Это было совершенно необязательно. Обси никуда не уйдет без хозяина, даже если сама королева его позовет. Из дверей, в которые вошли Чен и хозяин, пахнула надеждой, мочой, и сиротством».